Глава шестидесятая. Теперь Эрин. До отеля я кое-как добралась. Сначала встаю под горячий душ. Вода льется на голову. Кожа пропитывается мыльным ароматом. Вытираюсь и надеваю свежую одежду. Открываю мини-бар. Его недавно обновили, присев на корточке. Смотрю на ряды миниатюрных блестящих бутылочек и закрываю. Выхожу из номера и плыву, как призрак по коридору. Меня словно нет, я лишь фантом. Прохожу мимо длинного зеркала и даже не останавливаюсь, не смотрю в него. Боюсь не увидеть собственного отражения. В вестибюле ждет Натан. Он сидит на низком квадратном кресле, постукивая большим пальцем о подлокотник. На этот раз на нем рубашка с короткими рукавами и никаких рабочих ботинок. Эрин. Поднимается он мне навстречу. Я ничего не объяснила по телефону. Направляюсь к нему, не зная, куда девать руки. Подойдя ближе, решаю затолкать их в передний карман джинсового сарафана. Мы ничего не заказываем, сидим так. Я начинаю рассказ о карте, которую нашла в комнате его отца, об острове, о крушении самолета, о визите в полицию. Он внимательно слушает, широко раскрыв глаза, все больше напрягая спину. Рассказ окончен. Натан смотрит на меня, не произнося ни слова. О чем он думает? Он зол, расстроен. «Не поверил мне». Парень откашливается и спрашивает. «Ты нашла карту в комнате отца, когда я там был?» «Прости. Искренне извиняюсь я. Понимаю, что причинила ему боль». Он смотрит на свои колени, потом снова на меня. «Наверное, сейчас спросит еще что-нибудь о карте». Но он говорит а ты смелая. Одна поплыла на остров. Смелости, отчаяния всегда идут рука об руку. Говорю я, выдавливая легкую улыбку. Он улыбается в ответ. Натан, я хотела тебе кое-что показать. Достав старый телефон, устанавливаю на столик и включаю видеосообщение Лори. Он склонившись к экрану смотрит в телефон, а я слышу исходящий от него аромат мыла и мятной свежести. Замечаю, что кончики его бровей выцвели на солнце, а на скуле бледный шрам. При виде места крушения самолета глаза Натана наполняются слезами. В этой аварии были и другие жертвы, об этом легко забыть. Досмотрев последнее видео. Он поворачивается ко мне. «Ты не сдалась. Пошла до конца». «Что толку?» «Развожу я руками». «Ну, может, полиция найдет что-то еще?» «Выяснит больше». «Может быть». «Некоторое время мы молчим». «Утром я лечу в Перт, сообщает он. «Похороны в среду». «Его семье есть кого хранить» с кем прощаться. Стискиваю зубы, чтобы не сказать, как ему завидую. А ты куда? Сначала забронирую рейс, а потом, глядя в куполообразный потолок, я отвечаю. Потом надо как-то жить. Дальше. Чувствую, он на меня смотрит. Старательно разглядываю резные узоры на деревянном потолке, чтобы не заплакать. Я не знаю, как жить без нее. Какое-то время он молчит, а потом говорит. А ты не думай, какая у тебя будет жизнь. Просто верь, что справишься. Он произносит эти слова так убежденно и с такой нежностью, что я отрываю взгляд от потолка и замираю. Мы молча смотрим друг на друга. Я слышу, как... Стучит мое сердце. Он встает с кресла во весь свой огромный рост. «Мне пора возвращаться», — произносит он. Я тоже встаю. «Ну вот и все», — думаю я. «Знаешь, а я бы с тобой поехал», — говорит Натан. Я на мгновение теряюсь, потом понимаю. Он имеет в виду поездку на тот остров. Он поехал бы со мной, если бы я рассказала о найденной карте. Ты не доверилась мне. Я не умею доверять. Престыженно опускаю взгляд. Что ж, прощай, — говорит он и направляется к выходу. Внезапно меня пробивает, как током. Я не хочу, чтобы он уходил. Вы у меня нет сил чтобы что-то исправить. Я одиноко стою посреди зала, а мимо проходит, шумно смеясь, разговаривает толпы отдыхающих постояльцев. Заметивший меня официант подходит и, улыбаясь, произносит «Добрый вечер. Вы присоединитесь сегодня вечером к ужину. Мне нельзя возвращаться в номер, где я останусь наедине с минимбаром и такими манящими перилами лоджии». «Да», — отвечаю я официанту. «Будете ужинать? Одна?» Я киваю. «Прошу за мной, я покажу столик». Мы проходим мимо столов, заполненных семьями и дружескими компаниями. Разговоры текут рекой и пузырятся смехом в ночном воздухе, пропитанном специями и сладким ароматом жареного кокоса. Оказавшись в этом ресторане, Я понимаю, что должна сделать еще кое-что. Я касаюсь плеча официанта. Можно я сяду там? Указываю на угловой столик на краю террасы, откуда открывается вид на освещенный сад. Когда-то я уже там сидела. Официант кивает и провожает меня в дальний угол. Я опускаюсь в плетеное бамбуковое кресло. На столе мерцает свеча. В стеклянной банке, отбрасывая крошечные дрожащие тени, я заказываю напиток, не заглядывая в меню. Официант убирает со стола прибора для второй персоны. Когда он уходит, я пытаюсь расслабиться, настраиваясь на успокаивающий звук бьющего чуть поодаль фонтана. Но мой взгляд прикован к одной точке, пустующему напротив меня стулу. Именно здесь. Два года назад сидела Лори в первый вечер нашего совместного путешествия. Она пришла на ужин с распущенными по плечам волосами, на ногтях блестящий розовый лак. Почему я села именно здесь? Может, чтобы покончить с этим? Захотелось немного себя помучить после и без того тяжелого дня. Мне приносят майтай тай со свежей веточкой мяты и кусочком ананаса. Я поднимаю бокал перед пустым стулом. «За тебя, Лори». Люди за столиками смотрят. «Ну и что?» «Смотрите дальше». Представление только началось. Отпиваю коктейль. Какой же приторный. Живот сводит спазмом. С грохотом ставлю бокал обратно. Меню отодвигаю в сторону. Аппетита все равно нет». Не хочу заказывать еду, которая окажется в мусорном ведре. Я надеялась, что если остановлюсь в этом отеле, посижу за этим столиком, выпью такой же майтай, тай душа успокоится. Я ошиблась. Достав последние монеты из кошелька, швыряю их рядом с напитком и ухожу. В дальнем конце ресторана спускаюсь по лестнице, ведущей в сад. Пройдусь в тишине. Искусно освещенная дорожка переходит в деревянный мостик, ведущий к пляжу. Вот куда я побежала после нашей ссоры, Лори. Оставив тебя, я, пылая гневом, бегала по песку, как ненормальная. Истерила из-за пустяка. Мы с тобой договорились, да черт знает какой ерунды. Верно? Знаешь, Лори, бывает, споришь из-за чего-то. А предмет ссоры вовсе не в этом. Главное — в другом. Но в чём? Ты либо не видишь, либо нет слов, чтобы объяснить. Я тут раздумывала, в чём же у нас заморочка. Ведь той ночью мы спорили не об измене Пита, не о том, как безалаберно я живу. Нас обеих что-то не устраивало. Наша жизнь обернулась не так, как мы себе рисовали. Мы потеряли родителей. Ты переживала развод. Я как белка в колесе крутилась на нелюбимой работе, годами не выбираясь из города. Мы оглядывались друг на друга, чтобы понять, почему все так плохо. Искали виноватого в наших бедах. Кажется, кто-то идет по деревянной дорожке, выходящей к пляжу. Прислушиваюсь. Конечно, там никого нет. До моего слуха долетает лишь далекий звук разговоров за столиками, звон столовых приборов, бит-музыки. Дохожу до пляжа. Аккуратными рядами расставленные шезлонги, матрасы уложены на ночь в стопку. Песок залетает в шлепанцы. Я снимаю их и захожу босиком в воду. Что там скрыто? В теплых перекатывающихся волнах ночного океана. Он как живой, Лежат мои лодыжки. Приехав на Фиджи, я ни разу не искупалась. И вот почему. Море означает удовольствие, отдых и расслабление. А я этого не заслужила. Я долго верила, что могу испытывать что-то приятное, только если больше не чувствую грусти, страха и горя. Однако чувства не приходят по отдельности, как завернутые бандероли. Они перемешаны и беспорядочны. Счастье пронизано грустью. Надежда смешивается с тревогой. Где-то в тени горя скрыта любовь. Я поняла. Не стоит ждать, когда настанут лучшие времена. Не в вечной погоне за счастливой жизнью дело. Надо просто жить здесь и сейчас. Снимаю платье через голову, бросаю на песок. Иду вперед, чувствуя, как вода ползет выше. Морское дно уже не такое твердое. Ноги утопают выли. Я наклоняюсь вперед, ныряя в черный шелк морской пучины. Соленая вода заполняет уши, шипит и щелкает. Я плавно двигаю руками и ногами, невесомо скольжу под водой. Странно, но я не хочу останавливаться. Так плыла бы и плыла, Прямо к темному горизонту, чтобы не чувствовать ничего, кроме забвения. Желание настолько сильно, что сдавило мою грудь змеей. Я хочу быть смелой, хочу жить здесь и сейчас, хочу все чувствовать. Но это больно. Как же это больно! Голос Лори звенит в моем сердце. Ее мольбы о помощи навечно застрявшие в ловушке видео найди меня сестренка я не знаю смогу ли это пережить мне страшно а я опоздала как же я поздно пришла а, -а, -а, -а, -а, -а. кричу я под водой изо рта вылетают пузыри вибрации горла переходят в море Я всплываю, ловя ртом воздух. По лицу стекает вода. Я моргаю, оглядываясь по сторонам. Выхожу из моря, хватаю платье и натягиваю прямо на мокрое тело. Ткань прилипает к влажной коже. Соленая вода струится по шее. Вдруг я понимаю, что не одна. каждый клеточкой тела чувствую, за мной следят. Оглядываюсь. Чей-то силуэт. Идет ко мне или от меня. Может, Натан? Сердце приходит в смятение. Я хочу, чтобы он вернулся. Хочу сказать ему, что мне жаль, что я обязана ему большим. Глаза различают очертания человека. Тут меньше Натана ростом и уже в плечах. Человек не двигается, наблюдает за мной. Потом делает шаг вперед движение кажется таким знакомым? Я жду. Всё. Длина шагов. Походка. Осанка. Всё это мне знакомо, как будто это мои собственные шаги. Я непонимающе моргаю. Этого не может быть. У меня перехватывает дыхание. Меня бросает то в жар, то в холод. «Не может быть!» Повторяю я сама себе, поднеся руки ко рту. «Я же была на острове. Видела обломки. Нашла ее пропитанное кровью платье. Я видела высеченное на дереве имя. Нет, это не ты, Эрин, — говорит она».